Глава 20. Среди ночи магия господина просочилась из особняка в город. При лунном свете ее было бы трудно увидеть. Даже сейчас, несмотря на облака с туманом и вечную завесу брызг, висящую над морской стеной, луна все равно была поблизости, рассеивая, растворяя, заслоняя Натану зрение зрения своим вмешательством, достаточно сильным, чтобы замаскировать зловещую утонченность магии. Птичьи смерти тоже мешали. Но когда луна садилась, а огненные птицы прекращали свои атаки, Натан видел ее вполне ясно. Она была мертвенно-зеленой, вязкой, наполовину дым, наполовину кисель. Она сочилась из-под основания особняка в месте, где скала становилась фасадом, словно там была некая брешь, щель, образовавшаяся в результате работы всех этих механизмов там внизу натан прижал колени к груди плотно натянул поверх них куртку и принялся сосать рану ощупывая языком дыру в своей плоти которая никак не хотела закрываться отцовский кашель был единственным звуком перекрывавшим грохот валов хотя лекарство кажется действительно дало ему некоторое облегчение в самом тоне кашля Его глубине и силе было нечто, указывавшее на то, что грудная клетка отца очищается, изгоняя из себя лишнюю мокроту. Натен следил за течением магии. В ней, с вершины холма, через мордью, через торговый конец, жители которого слишком хорошо питались и слишком крепко спали, чтобы что-либо почувствовать вдоль стеклянной дороги. Мимо калитки на границе запертой, чтобы не пускать трущобы внутрь. Мимо домов, выстроенных в трущобах отдельными предпринимателями, конюшен поставщика, кожевенных мастерских, храмов с их изможденными мадам и неопрятными, надушенными девицами. Мимо рыбацких хижин, где ютились переломанные, просоленные, выдубленные солнцем старые моряки и их молчаливые будущие вдовы. Вниз, в те забитые грязью уголки, где Пэтш вербовал своих подручных, где безнадежные больные лежали на своих сырых постелях, отделенные от мира одной тонкой дощечкой в ожидании смерти. И все это было окрашено зеленью, просочившейся вместе с этим ручейком силы. Люди не могли видеть этого лишь потому, что оно было настолько всепроникающим, словно висящий в воздухе запах, который замечаешь только после того, как выходишь за дверь. Вот только здесь... Было некуда выходить, или, во всяком случае, для вышедших уже не было пути назад. И за всем этим стоял господин, для которого все они были лишь сырьем, потребным для какого-то неизъяснимого эксперимента. Его движения были слишком быстрыми, чтобы их заметить, его цели слишком непостижимыми, и все же ему был нужен этот город, были нужны его жители. Все они существовали вокруг него так, словно дело обстояло наоборот, словно это он был им нужен, его свет, его разрастающаяся власть, его медленно сочащееся зло. Натану хотелось ненавидеть его, ненавидеть его волшебство, ненавидеть весь мир, и все же в этом гнилостном свете было что-то знакомое» что-то, что бежало и по его собственным жилам, так что Натан знал его очень близко. Искра. Искра была в нем, хоть он и отрицал это. Она сладостно дрожала в его костях, хоть он и отвергал ее. Она переполняла его, выжигала унылую сырость мира, высвечивая все уголки, словно молния. Она приносила боль. Но она же разрывала все оковы, Убирала всю горечь, мертвый груз его отца с матерью, похоть галантерейщика, жестокость Педжа. Она сжигала его будущее, жизнь, пропитанную морскими брызгами, состоящую в наблюдении за тем, как дерево чернеет и покрывается плесенью. Она превосходила даже мелочные услады и утешение купцов. Превосходила настолько, что он с легкостью мог бы спалить все это дотла. Ему не было нужды заботиться о мелких вещах, о мелких людишках, он мог бы сжечь их всех скопом, если бы сумел вынести боль. Кто посмеет встать на его пути, когда придет искра? Не используй ее! Натан прикрыл глаза, и на фоне грохочущих волн молчание его отца звучало громче, чем любые другие звуки. Теперь, когда он. Наконец заснул. Натан встал и пошел прочь из трущоб.